«Нет, может и нет. Трус тот, кто боится и бежит, а кто боится и не сбежит, тот еще не трус», — улыбнулся князь, подумал. «А вы не убежите?» «Может быть, и не убегу», — засмеялся он, наконец, вопросом Аглая. «Я хоть женщина, а ни за что бы не убежала», — заметила она.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 А мне это один солдат говорил, с которым я один раз разговаривала, что им нарочно по уставу велено целиться, когда не они... стелки, рассыпаются. Пол человека. Так и сказано у них в пол человека. Вот уже стало быть не в грудь и не в голову, а нарочно в пол человека велено стрелять. Я спросила потом у одного офицера, он говорил, что это точно так и верно.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 Она в истерике и плачет, и говорит, что нас осрамили и опозорили. Кто? Как? С кем? Когда и почему? Я признаюсь, виноват. В этом я осознаюсь. Много виноват, но домогательства этой беспокойной женщины и дурно ведущей себя вдобавок могут быть ограничены, наконец, полицией. Я даже сегодня намерен кое с кем видеться и предупредить.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 Тот не слыхал, пятый тоже ничего не слыхал, то кто же, наконец, и слышал? Спрошу тебя. Чем же это объяснить, по твоему, кроме того, что наполовину делом мираж не существует вроде того, как, например, свет Луны или другие привидения? Она помешанная, пробормотал князь, друг припомнив, с болью все давишнее. В одно слово, если ты. Эту. Меня тоже такая же идея посещала. Отчасти я засыпал спокойно, но теперь я вижу, что тут думают правильнее, и не верю помешательству. Женщина вздорная, положим, но при этом даже тонкая, не только небезумная. Сегодняшняя выходка насчет капитана Алексеевича это слишком доказывает. С ее стороны дело мошенническое, то есть, по крайней мере, иезуитское. Для особых целей.